Глава 21 На обратном пути из дома жизни я решила пройтись по парку. Я шла медленно, задерживая взгляд на зелень, цветах, прохожих. «Следишь?» – спросил Мгонрав, выйдя мне навстречу. Видимо, он решил, что наши встречи сегодня... Это не случайность, а закономерность, создаваемая мною. Молодой ореонец смотрел на меня с таким видом, как будто ему в обязанность возложили следить за моим благонравием. Чудо, что он не отчитал меня за коротенькие шортики. Осмотр закончился тем, что он процедил по Неправильно, ангонраб, — устало сказала я, намереваясь обойти парня. — Правильно говорить потаскуха. А по А по-хорошему... Такими словами в адрес девушек лучше не бросаться. Еще и учить меня будешь, что скучно стало без парня своего. Правильно про тебя говорят. Ты холодная, как рыбина. Сначала привлекаешь, а потом отталкиваешь, да еще и братьям жалуешься. Хорошо устроилась. Какая прочувствованная речь. Раз ты такой проницательный, что ж тогда поддаешься? А я не поддаюсь. Хотела, чтобы я бегал за тобой, а я ушел сразу тогда на вечеринке, и тебя это. «За дело. Целый день за мной ходишь. То тут появишься, то там. И в магазине я тебя видел. За выдвижной панелью. Что тебе от меня надо?» Я смерила взглядом этого пылкого юношу. Что бы я сейчас ни сказала, он все воспримет в штыки. Так вел себя Агап, когда был помоложе. Девчонки, которые не хотели с ним гулять, объявлялись им козами. А те, кто на него вешался, — овцами. Мама втолковывала Агапию, что это он, баран. Но он продолжал изображать из себя льва. Стоит отдать ему должное. Ухаживать он умел. И когда рядом не было таких же дружков-дебилов, становился с девушками нежным и ручным, как домашний котенок. От тебя ничего. Уступать дорогу ореонец не собирался. Сейчас скажет, наверное, что я заявилась на утес и прыгнула, чтобы подразнить его. Или еще какую-нибудь глупость. Нужно отделаться от него быстро и эффективно потому что я очень, очень и очень устала и хотела побыть одна. «Знаешь, с кем я встречаюсь?» – спросила я. «А что, должен?» «Ну, вспомни, кто из твоих родственников работает в военной академии?» Орионец побледнел и уставился на меня, как на рептилоида. «А, так я не ошиблась. Они не однофамильцы, они родственники. Не бойся, я ему не расскажу о твоем поведении». — сказала я и пошла дальше. Голова закружилась. Я оперлась ладонями о колени. Нганрав был рядом. Что с тобой? — Да ничего. Голова немного закружилась. — давай найму, Кар, где ты живешь? — Не надо. Но за предложение спасибо. Орионец довел меня до ближайшей лавки и усадил. — Ты как? Что с тобой вообще? — Да ничего, я просто голодная, — сказала я. Об Эори упоминать не хотелось. Я посижу немного и приду в норму. Может, в кафе за рулем накормлю тебя? Нет, спасибо. Ну, смотри, протянул парень и уточнил. И давно высокелый. Вот, значит, как зовут грозного лейтенанта Солда. А я все гадала, что же у него за имя, начинающееся с буквы «А». Я всего семестр проучилась. Посчитай сам, Нгонрав. Два сезона, значит. Серьезно у вас. Мой разум моментально сгенерировал потрясающую историю любви. Но как же не хочется лгать. Если я начну сочинять, то не смогу остановиться, и все безнадежно запутается. Может, Мангандрав сразу кинется звонить родственнику, говорить, что познакомился с его невестой. Тогда я предстану перед обоими, как лугунья. Может быть, серьезно, а может быть и нет. На самом деле я с ним не встречаюсь. Лейтенант меня игнорирует. Я весь семестр пыталась привлечь его внимание, но у меня ничего не вышло. Призналась я и опустила голову. Наставник сказал про открытую сексуальную чакру, но кажется такими темпами она скоро снова закроется. Я категорически неудачлива в личной жизни. Все мои влюбленности кончаются ничем. Ты что? Плакать задумала. Насторожился Анганраф. Вести задушевные разговоры с расклеившейся девушкой. Явно не входила в его планы. Я подожду, пока ты отойдешь и начну. С милостивилась я. Да ладно, не расстраивайся. Это и к лучшему, что он тебя в упор не видит. Так значит, ты с факультета разведки. Орионец широко улыбнулся. Сойдет. В смысле сойдет? Я тоже хочу поступать в военную академию в следующем году. А ты не мал ли? Он не рассмеялся, загоготал и спросил, тебе-то самой сколько? — Тридцать два, — соврала я, — вот и мне столько же. В военной академии все, кому не стукнуло пятьдесят, считаются зеленой мелочью. Они первые в списке на отчисление, да и преподы всерьез их не воспринимают. Я бы посоветовала тебе приходить поступать лет через двадцать, заодно и подкачаешься. — Но ты же раньше пятидесяти пришла, — парировал он. — У меня другой случай. Если бы я не поступила, мне бы грозила депортация. «И, честно говоря, мне с одногруппниками очень тяжело. Они все меня старше и по статусу, и по расе, и по возрасту». «Что ж ты замуж не вышла за местного?» – удивился Солт. «Не пришлось бы тогда поступать». «Это я тоже пробовала, не получилось. Обычно у женщин по-другому. В академию поступить не могут, а замуж с лету выходят». «Невезучая я. Вместо брака угодила к военным». «Ну, как сказать, как сказать?» – проговорил Ганраф. «Я хочу высшее горунское образование, но тесты проваливаю раз за разом. Никуда не попадаю. Ни в Академию культур, ни в Академию жизни, ни в военную академию. Если поможешь мне с поступлением, я помогу тебе с Акеллой». «Как быстро ты поменял ориентиры. Недавно флиртовал со мной, а теперь предлагаешь с Акеллой свести». Я тебе сразу не понравился, так что пытаться. А вот об Акеле расскажу кое-что, и ты сама решишь, нужен тебе такой фрукт или нет. Ты, в свою очередь, расскажешь мне про требования на вашем факультете, ну и на других. Я устала, Ганраф. Ну, так устраивайся. Орионис быстро отсел на самый краешек скамейки. И рассказывай, а я тебе височки помну. Я посмотрела на лапище парня, сравнила с размером своей головы, и представила, во что она превратится после того, как он их помнет. Усталость взяла свое. Я плюнула на все и улеглась на скамью. Только никаких височков. Ладно, но ты не представляешь, от чего отказываешься. Знаю, знаю. Сначала ты височки мять начнешь, потом спустишься ниже, и в итоге я буду беременная. Я могу сразу снизу начать. Похабно осклабился молодой орионец. Я тоже могу начать снизу. Коленкой. Да понял, понял. Давай, рассказывай про требования. На моем факультете мало быть сильным и выносливым. Нужно уметь просчитывать все наперед, уметь защищаться от психокинетиков, разбираться в психологии раз. Так что ты лучше поступай на общевойсковой исковой факультет или на факультет связи. Там в основном учатся младшие и требования там другие, полегче. Хорошо а что нужно, чтобы поступить на общевойсковой. Я призадумалась и вспомнила Кроек. Хорошие физические данные, сила, пожалуй, это самое важное на этом факультете. Ты вполне можешь поступить, но имей в виду таких сильных полпланеты. Орионцы вообще не бывают слабыми. Да, у нас такое не в части. Тебе придется стать сильнее других орионцев, а они, поверь, звери. Я вспомнила, как блестяще прошел полосу препятствий Тул. Нескончаемое соперничество, постоянное напряжение. Вот что такое учеба в военной академии. И это я только один семестр проучилась. А Келли нравилось учиться. Это интересно, я не спорю. Я многое узнала и многому научилась. Кстати, почему ты не попросишь его помочь? Он против. Говорит, что я не непригоден для военной службы. «Хочешь знать мое мнение? Если ты не проходишь тесты, значит, ты не годен. Солд хмыкнул с выражением «ну да, конечно». «Поверь, тесты у центавриан такие изощренные, что ни одно твое качество и черта характера не останутся без внимания. Они курсантов выбирают в первую очередь по характеру. Ты можешь хотеть стать военным всем сердцем, но если ты не подходишь, ты не подходишь». Да и тебе только 30 лет с небольшим. Тесты могут ошибаться. Могут. Если тебе так хочется, ты можешь проходить тесты по военной программе каждый год. Но даже если пройдешь по удаче, все равно отсеешься на абитурии. Ты считаешь, что я непригоден? Я тебя не знаю, Конрад, Но я знаю, что такое центаврианские проверки. Если тебя сочли непригодным, значит... Да понял, не дурак. Раз ты со мной честна... Я тоже с тобой буду честен. А Акела женат. Я поднялась и уставилась на парня неверяще. Не может быть. В базе данных указано, что он холостяк. В официальном браке солд не состоит, это да. Но сговорен. Я утомленно прикрыла глаза. Разумеется, он женат. Ведь мне не может повести, Если я встречаю привлекательного мужчину, он либо миграционный агент, Либо трус, либо женат. Наверное, следующий, кто мне понравится, окажется слугой рептилоидов. Браки по сговору довольно популярны на Гаронде, особенно среди центавриан. Родители подбирают своему ребенку пару как можно раньше и договариваются с родителями супруга, чтобы пока чада растут, не вздумали найти себе другого, менее удобного роду спутника жизни. По достижении совершеннолетия Или когда настанут удобные условия, брак по сговору превращается в формальный, официальный. Значит, солг сговорен, печально проговорила я. Да, хмыкнул Ганрар. Да только ему жуть, как не хочется жениться на своей невесте. Без него же их сговорили. Она и живет даже не в Ц.Ф., а на нашей родной планете за сто тысяч световых лет отсюда. Так в чем проблема? Не хочет, пусть не женится. Нельзя так. Это наша традиция. Надо, чтобы и жених, и невеста от свадьбы отказались, а невеста замуж хочет. А чем невеста Солду не угодила? Кто знает, летал он к ней, то да сё. Говорит, извини, жениться не планирую. А она ни в какую. Мой, ты, говорит, и всё. У неё ещё и расписка есть. Бумажка официально заверенная, что он на ней женится. Спасибо родителям. «Вот Акела и остался сразу после выпуска работать в Академии, чтобы была причина не покидать Гарунт. Но все равно к невесте лететь придется, это будет смешно». Повеселел Ганраф. «Почему?» «Если орионского мужчины делят две или более девушек, они должны за него бороться. Показать, что они более достойны брака с ним, чем сговоренная жена». Такая же ситуация возникает, если несколько мужчин хотят одну и ту же девушку в жены. Иногда храмовник устраивает занятнейшие испытания. Центаврияне так не делают. Так это центы, а это мы. В общем, хочешь лейтенанта, слетай с ним на его планету. Поборись с его невестой. Пошутил Нгонрав. Пусть Кроек летит, пробормотала я. У нее и мускулы в самый раз для такого дела. Кроек. Обрадовался Анганраф, знаю-знаю. А пранка с общевойскового? Келла хочет с ней договориться. Говорит, готов заплатить 50 ПЕ за эту услугу. Она и без ПЕ полетит, стрескалась в него по уши. Да, я сообщу ему, а тебе я все-таки вызову кар. Хоть рептилоидов вызывай, безучастно отозвалась я. Следующим утром на меня накатило уныние. Последний день дома, а потом снова монтум, ветра, академия, преподы и никакого моря, и никаких цветов. Все утро я была молчалива и подавлена, и чтобы хоть немного улучшить настроение, отправилась поглазеть на попугаев, прилетевших в соседний сад, полакомиться плодами вайвай. -вай. Я стояла у ограды и любовалась ярким птичьим оперением, а неподалеку ага, пругаясь, настраивал робота, которого купил, замен старого. «Нина!» вдруг крикнул Агап. «Под сюда!» Оказалось, к нам пожаловал гость. Точнее, гостья. «Да какая!» Белейшая, ровная кожа. Правильные черты лица. Гладкие и сине-черные волосы. Черные очи старшей расы. Центаврианка. Первой крови. Приехала женщина на каре. Должно быть, наняла его у аэроплощадки. Это касается Милу и Темы, — поняла я, спешно вытирая вспотевшие ладони о платье. Еще я меланхолично подумала о том, что платье на мне старенькое, растянутое, волосы скручены в небрежный узел. а габ, к слову, тоже выглядел непрезентабельно, раскрасневшийся, исцарапанный, потный. — Мое почтение, господа Ветровы! — произнесла женщина, когда мы подошли к воротам. «Я представитель рода Малиев и хотела бы поговорить с вами. Утром я отправила вашей управляющей системе послание об встрече, но вы не ответили. И все же я настаиваю на разговоре. Это очень важно». Мы с Агапом переглянулись, после чего брат приказал управляющей системе открыть ворота. «Не разговаривать же с гостями вот так». Когда ворота открылись, Центаврианка проследовала к нам по дорожке. Шла она с маской идеальной невозмутимости на лице, и невозможно было понять, что она думает о нашем доме и о нас самих. Но вряд ли ее восхитили грабли у крыльца и ведро с личинками, которых Кеша собрал для рыбалки. На террасу вышел Аркадий и, увидев центоврианку, попросту обалдел. У нас дома старших еще не бывало. «Пойдемте на террасу» сказала я женщине, и мы поднялись, подошли к столу. Центаврианка присела на диванчик, не заметив, что обшивка его протерлась, лопнула в некоторых местах. Мы тоже сели. «Хотите кофе?» – предложил взволнованный Кеша. «Или воды?» – напряженно уточнил Агап. «Спасибо, нет», – ответила женщина сдержанно. «В свое время я была ответственна за поведение и воспитание Милу, поэтому и мне приносить вам извинения». Милу очаровала Артема, и не мудрено, что юноша поддался ей, согласился принять свидетельство о полезности. Он согласился бы и на брак с ней, если бы не выяснилось, что свидетельство поддельное. Миграционная служба намеревается передать дело в полицию, и тогда Артем будет арестован. Мы с Кешей посмотрели на Агапа. Миграционная служба обязательно уведомила бы его о таком, он глава семьи. «Я не получал уведомления», — ответил Агапий. «Значит, скоро получите. У вас два выхода. Уплатить штраф в размере 500 ПЕ, и тогда Артем будет депортирован на планету рождения, либо не уплатить его, и тогда Артем будет арестован и отправлен по 16 статье в одну из отдаленных трудовых колоний сроком до 6 лет. 500 ПЕ». Да продай мы ферму, и то столько не наскребем. Мы уплатим штраф за Артема, но только с тем условием, что, освободившись, он не будет поддерживать никаких отношений с милу, добавила гостья, глядя в глаза Агапу как главному. Брат думал недолго: мы не можем принять ваше предложение, сказал он твердо. Вы не желаете освободить члена своей семьи? удивилась старшая. Он нарушил закон. Пускай отвечает по закону. Признаться, я ждала другой реакции. И все же я настаиваю на том, чтобы вы приняли средства и разумно ими распорядились. Депортация не сравнится с арестом. Мы люди простые, произнес Кеша. И считаем, что если кто-то виновен, то должен быть наказан. Даже если этот кто-то – член нашей семьи. Ваше стремление решить все по закону похвально. Но Артем не должен отвечать за промахи Милы. Она взрослее его, на ней и ответственность. Купив для вашего брата поддельное свидетельство, она подвергла его опасности. Если мы выручим Артему в этот раз, то для него эта ситуация не станет уроком. Пусть поймет, что за нарушение закона его всегда будет ждать наказание, и что за сомнительные связи приходится расплачиваться. «А что, если наказание будет не настоящим? Загадочно проговорила Центаврианка. «Что, если Артем отправится не в трудовую колонию с жестким режимом, а просто на планету-колонию, где потребуются крепкие руки? Он фермер, ему дадут хороший участок земли, и если он вырастет на ней урожай, то участок земли перейдет в его собственность, а там и до финансирования и поощрения от федерации недалеко». Братья снова переглянулись, а я нахмурилась. «Малий вы решили отправить досаждающий элемент подальше? Милу поплачет, погорюет и найдет себе другого лопуха, а Тема так и останется жителем звездами забытой планеты, и получится так, что за ошибку двоих расплачивается только он? «Только если он отправится не один!» – стряла я. «Пусть летят вдвоем с Милу!» «Милая девушка!» Мы поможем Артему только в том случае, — протянула старшая снисходительно, — если он откажется от Милу и порвет с ней все связи. Но виноваты-то оба. Пусть оба и будут наказаны. Если вас этот вариант не устраивает, то я с братьями согласна. Пусть Тёма будет арестован. Впредь ему наука, как связываться со старшими. Как Центаврианка на меня посмотрела. Скорее всего, она считала, что за предложение выкупить Тему мы бросимся ей в ноги, будем слезно благодарить ее, а вместо этого получила отказ от фермеров из резервации, а от молоденькой девчонки – отповедь. Я взглянула на Агапа, главу нашей семьи, и он, кивнув, сказал «Вы нас услышали». «Я сообщу об этом главе нашего рода», – ответила гостья и встала с диванчика. Поглядев на меня, именно на меня, она спросила, «Вы проводите меня?» Желанием провожать ее я не горела, но она явно хотела сказать что-то мне лично, без братьев, поэтому я пошла. Женщина спустилась по ступенькам с крыльца и остановилась у клумбы с цветами, где долго рассматривала нежно-розовые крупные цветы, закручивающиеся в причудливые спирали. винно спиралевидные, удивительно!» Как вам удалось вырастить эти капризные цветы? Не всякий садовник справится с такой задачей. Растила не я, а братья. Правда? У меня сезон не было дома, так что красота, которую вы видите, это их заслуга. Женщина повернулась ко мне и окинула долгим взглядом, не упуская из вида ни растянутого летнего платья, ни ужасной прически, Не лица, на которое налип неровный грязный загар. Но мне уже не было неловко за свой внешний вид. Мне нечего стыдиться. Любопытно. а Вы, Ветровы, совсем не такие, какими кажетесь на первый взгляд. Ваши грозные братья выращивают нежные цветы, а вы, хрупкая девушка, учитесь военному делу. Жизнь полна сюрпризов. Жаль, что Артем не так благоразумен, как вы или ваши старшие братья. Промолвила женщина. Жаль, что милу не так умна и предусмотрительна, какими обычно бывают центавряне. В том же тоне произнесла я. Да, жаль, согласилась старшая. Я велела Анне открыть ворота. Центаврианка вышла на улицу, села в кар, и такси сразу же тронулась по дороге, унося ее от нашего дома.